На утро, проводив Алку в клинику, я поехал в офис, но Соломона там не оказалось. Машина Соломона была на стоянке, а запасные ключи были у меня. Соломон еще в прошлую поездку оставил у меня комплект, когда мы с Биллом отгоняли его машину из аэропорта. Я, недолго думая, надел темные очки и выехал на ней. Я благополучно проехал на внутреннюю стоянку предприятия мимо охраны, размаренной обеденной жарой. Четвертый и пятый блоки были запущены и работали в полную мощь. Зайдя в кабинет к новому директору, я без колебаний представился и попросил меня осведомить о работе. Мы прогулялись по всем блокам. Кроме смены руководства, я не заметил никаких перемен. Все работало исправно. В отчетах меня смутили только некоторые строки о полной замене электрики. Директор отмахнулся, сказав, что это было сделано по приказу Соломона, после той остановки системы в качестве профилактики. Вспомнив слова Витальки о том, что в городе электроэнергией тоже занимались специальные люди, я попросил у директора документы, более подробно раскрывающие эту замену. Мужчина перерыл весь сейф и не знал, как объяснить мне то, что никаких бумаг у него по какой-то причине не имеется. Сославшись на обеденное время, я отправился на первый этаж, где располагалось кафе для сотрудников. Оставшись один, я намеренно попетлял по коридорам и этажам, и в некоторых помещениях я заметил небольшие темные квадратики, вымонтированные в стену. Гладкие, тонированные. Они были размером с датчик пожарной сигнализации и похожи на солнечные батарейки. В кафе я заказал себе обед и осмотрелся в поисках кого-либо из знакомых. Один из инженеров второго блока сам подошел ко мне поздороваться. Я пригласил его к себе за столик, и между беседой спросил об этих квадратиках в стенах. На мое удивление, он склонился ко мне поближе и негромко сообщил о том, что никто не знает, что это такое. Они появились вместе с заменой проводов, и Соломонов обозначил как сигнализацию, отдав под ведомство службы безопасности. Но у меня там работает зять, который сказал, что их служба к ним не имеет никакого отношения. «Очередной эксперимент?» – подумал я. Впрочем, зная Соломона, можно уже ничему не удивляться. А все же интересно, что это такое? Надо у Витальки спросить, нет ли чего странного в городе. На полдороги к офису мне позвонил Соломон. Накатался? Да, назад еду. Робко ответил я, почувствовав себя нашкодившим мальчишкой. Извини, пожалуйста, я больше не буду. Детский сад. Бросил Соломон трубку, но я понял, что он на меня не сердится. Отчего мне стало удивительно весело. Всю дорогу я думал о Соломоне. Мое восхищение им никогда не проходило. Он давно стал моим кумиром. Не все в нем нравилось. То, насколько он был умен и изобретателен, то, как он решал проблемы, даже его жесткость и беспринципность в некоторых вопросах не коробило меня. Предприятие, благодаря его замыслам, действительно больше походило на место отдыха. Люди работали там суммарно около четырех часов в день. Остальное время проводя в учебных классах и мастерских, в бассейне или на свое усмотрение. И я обратил внимание, что люди выдавали не меньше результаты деятельности, чем за 8 часов принудительного труда. Самостоятельно планируя свой рабочий день, определяя важность и срочность текущих задач, кто-то покидал предприятие раньше положенного графика, кто-то засиживался допоздна, но в целом все выиграли от свободного режима труда. И работодатель, и работник. Итогом я был поражен. Возникало ощущение, что на предприятии развивалась абсолютно новая свободная система производственных взаимоотношений. Некоторые рабочие, одобренные материальной поддержкой руководства, меняли род своей деятельности, повышали квалификацию и после части прибыли опять же оставались в проекте. Который помогал людям и открыть магазин, и небольшую фирму поставщика. Я подумал и о своем. Никогда умирающем провинциальном городе, который был преображен Соломоном на корню. Когда я вернулся в офис, на моем столе уже лежала объяснительная отбила о том, что он ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности, подкрепленные приказом о снижении его заработной платы на 50%. Соломон наказал меня более изощренным способом, моей совестью. Алкиного мальчика положили в клинику. Ему назначили несколько последовательных операций на веки для устранения косметического дефекта и реабилитационный комплекс мероприятий для психического здоровья. Ника и Виталька ждали меня у Майки дома. «Поговорил?» – выскочил Виталька, завидев нашу машину. «Блин!» Я совершенно забыл о том, зачем вообще с утра поехал в офис. «Виталь, давай завтра». «Я не на курорт приехал. У меня послезавтра билет обратно. «Тебе с головой нормально все? Сегодня нельзя подъехать?» «Думаю, это не лучший вариант». Вспомнив свой фортель, я решил не надоедать Соломону. Он сейчас не в духе. «Эх!» «Майка, тащи выпить. Теперь можно». Алка звонила. Ее на ночь отпустят домой. Он все равно в каком-то кювете лежит. кювезе поправила его Майка, вынося на веранду бутылку вина. «А что это?» «Инкубатор. О, давайте выпьем за инкубатор, где всегда и всем тепло. Майя, ты этот компот сама пей. Покрепче мне неси». «Ник», – прошептал я, – «я так соскучился». «Как?» – лукаво улыбнулась она. «Вот так», – развел я руки в сторону и, соединив их обратно, уже обнял ее. Ника засмеялась. «Это было самое дорогое для меня. Ее настроение, которое отражалось в оттенках цвета ее глаз, который я так любил. Виталик, из дома вышел Майкин отец. Сегодня будешь спать на веранде. Вчера после коньяка от твоего храпа все стены дрожали. Маечка, я ушел в преферанс играть. Мама в булочной осталась. Сходи, она вам курицу с картошкой запекла. Ужинайте, ребятки. Всего доброго. Он по-старомодному приподнял шляпу и, не торопясь, пошел по улице, удаляясь. Сережа! «Дом на девочку ему перепиши, мальчика ему в клинику положи, дядю работы обеспечь. Ты не обнаглел?» Соломон заинтересованно посмотрел на меня. И мне стало стыдно. Я только осознал в тот момент, насколько сильно изменилась моя жизнь с помощью Соломона. Я еще ни разу так и не поблагодарил его. Я опустил глаза. Соломон смягчил тон и продолжал. «Там очень узкая специализация, понимаешь?» «Я запрещаю тебя впредь мешать личные вопросы и дела, иначе я попрощаюсь с тобой. Ты меня хорошо понял?» «Ага», – кивнул я, раздумывая о том, что же это за квадратики на предприятии. Спросить я не решился, понимая бесполезность вопроса. Я догадался, что именно из-за этой «электрики» в кавычках Соломонный отстранил меня от предприятия, запретив там появляться. «Завтра этот из отпуска выходит. Как его?» Соломон поморщился, вспоминая, потом махнул рукой. «Будем присоединять город на нашу подстанцию полностью. В два часа встреча». А Горинг затаился. «Отказал?» Виталька сидел с билом в машине возле офиса. «Конкретно», — подтвердил я. «Вот урод. Миллионами ворочает и заработать не дает. Скорее всего, ему фирму узкоглазой бабок отстегнула, С япошками связался или с корейцами» негодовал Виталька. Виталь, я стал его расспрашивать об особенности электроэнергии в городе. Мы вернулись ко мне домой и включили ноутбук. Виталька позвонил некоторым своим знакомым. Через пару часов картина нарисовалась в совершенно нереальном положении. Я вспомнил пометки на полях в бумагах синей папки. И все, наконец, сложилось воедино. Почти. Я даже попросил у Витальки сигарету и отпил у него из бокала, с которым Виталька расставался только во время сна и важных встреч. «Что?» – наблюдая за мной, переспросил Виталик. Я жестом позвал его на балкон. «Смотри», – торопливо говорил я, боясь упустить тонкую нить понимания, которая созрела у меня в голове. «Твой Панов сказал, что наш город отключен от областной электростанции. Больше никаких подстанций не имеется». Зато на всех зданиях стоят какие-то установки на крышах, а в помещениях, в стенах зашиты те же квадратики. При этом планируется строительство канала, который будет потреблять колоссальное количество электроэнергии. Здесь, в Испании, внешние признаки те же. Они могут быть соединены. «По воздуху?» – обомлял Виталька. «Через космос», – предположил я. «Тогда понятно». «Ничего не понятно», – возразил я, отхлебнув еще. «Да все понятно». Виталька забрал у меня бокал. «Здесь, в Испании, вырабатывается условная энергия, передается куда-то, ну, на спутник. А наш город ее принимает. Все эти квадратики – какие-то приемники и передатчики. Не вырабатывает наша установка столько энергии. Я сам ее строил и знаю ее мощности. Вот что не сходится». «А что, если таких предприятий уже не одно? Ни в одной Испании. Вот настроил он с десяток вырабатывателей» по странам, и получается нормальный эффект, который обеспечивает наш город. Давай по интернету поищем. Есть ли подобные, какие они мощности дают? Засомневался я. Чувствую какой-то очень значительный промах в наших рассуждениях. Да разве такая информация будет? По объему я догадаюсь. Я ведь знаю, сколько они вырабатывают на самом деле. Сказал я, а сам подумал. А не мог ли Соломон еще какое-нибудь изобретение негласно внедрить, пока я не занимался проектом, для увеличения мощностей. Но зачем тогда ему нужно было это скрытие от меня тоже? Или он не доверяет мне? А может, я отвлекающий элемент для всех? Я не должен был знать всего по замыслу Соломона, чтобы когда я вдруг стану ненужным, то буду заведомо не опасным, потому что не в курсе. Мы вновь прилипли к ноутбуку и вновь наткнулись на эту аномальную зону, вернее, на ее расширение, Любительские съемки энтузиастов показывали более значительные размеры катастрофы, чем сдержанные новостные заметки. Какая-то чепуха с этой зоной. Знаешь, на что похоже? На что? — спросил я. Посмотри. Виталька перещелкнул на снимки из космоса. И... налишай, изрек Виталька. Фу! — скривился я. Эта утка журналистская нагадила. Мало ли на земле всяких неизвестностей, они раздуют. Ерунда это. Ночью я еще долго не спал, крепко обнимая Нику и обдумывая то, где город берет электроэнергию и что это за квадратики. Я опять увидел их, мужчину и девушку. Они держали друг друга за руки, а между ними росло черное пятно. Оно поглощало их в себя. Они не обращали на меня никакого внимания. В моей голове вертелись, как заезженная пластинка, два слова. Родился Антихрист. Потом я почувствовал, что на них кто-то смотрит. Смотрит недобро, и этот взгляд мне знаком. Мне стало не по себе, и я встал попить воды. Проснулась Ника, и мы больше не заснули, наслаждаясь сладкими остатками ночи. На утро мы провожали Витальку на самолет. Виталик был, как обычно, весел, предварительно изрядно похмелившись. Я удивляюсь, сколько же он пьет, смотрела следом Майка. Жалко его, сказал Билл. Мечту он не нашел. Потерял, поправил я его. Он очень любил играть в футбол. Почему не играл? Улыбнулась Майка. Родители не хотели, пожалуй, плечами. Жизнь не хотела. Он сам не хотел, отрезал Билл. Желание всегда победит страх или обманет его. Давайте мороженое купим, предложила Ника. Жарко. Я держал ее ладонь в своих руках. Еще три часа, и вот так же я буду смотреть ей вслед. Как всегда, тоскливо сжалось сердце от разлуки. Встал комок в горле. Назад ехали молча. Я перещелкивал радиостанции смотрел на время. Я ждал несчастья. Стрелка приближалась к двум, к встрече чиновника и Соломона. Билл, давай через мэрию проедем. Хорошо? Я увидел все своими глазами. В только что припарковавшуюся машину на полном ходу со встречной полосы влетел грузовой автомобиль. Вспыхнуло яркое большое пламя, заклубившись вверх. Майка заплакала, Билл, отвернувшись, не стал даже останавливаться. Встречи не состоялась», — констатировал я. Но договор на присоединение города к нашим установкам был подписан часом раньше в кабинете у Соломона. Благодаря его изворотливому уму и вопреки чьим-то препятствиям. Только почему-то я не гордился им больше. Целыми днями я возился с Люком и тренировал группу щенков для незрячих людей. Обычно их обучали около года, а то и больше. Из десяти отобранных до финальных экзаменов доходила лишь пара собак, которые становились поводырями. Через три недели я решительно подал заявку на предварительный экзамен. Собрались все опытные кинологи страны. Экзамен был разделен на три этапа. Площадка, город, экстремальные ситуации. Все мои девять подопечных экзамен выдержали с честью. Все, кроме Люка. Он, показав на площадке прекрасные результаты, в городе просто валял дурака, не замечая опасности, закрытых дверей, бордюров и прочих нюансов. И Бил и я недоумевали. Вечера мы проводили у Майки на веранде. Алка жила у нее, по утрам уходя в клинику, а по вечерам помогая Майке в булочной. Ночью девочки выпекали свежий хлеб. Ну как? Встретила нас Майка. Люк с треском провалился. И Люк, подтверждая своим смешным жестом, закачал головой. Эх, Люк, хитрец! Потрепала его Майка за ухом. Неудивительно, он не захотел расставаться с тобой, Сереж. Как это? Если бы он сдал экзамен и прошел проверку, ты сам бы отдал его в поводыри другому человеку, тому, кому Люк будет нужнее с новыми навыками. Правильно? Да. Подумав, я согласился. Если бы из Люка получился хороший поводырь, оставить его у себя мне не позволила бы совесть. На собаку поводыри огромная очередь. Но об этом я догадался только сейчас, а не тогда, когда тренировал Люка в группе с остальными собаками. «Вот он и провалил все проверки», — заключила Майка. Бил, ты почему не веселый?» «Домой бы», — вздохнул он. «Деньги передать и продукты». «Давай съездим», — мгновенно отозвался я. «Алку возьмем, проветримся немного». «И я хочу», — застенчиво улыбнулась Майк. «Можно с вами?» «Все поедем», — обрадовался Билл, обернулся ко мне. «Когда?» «Да хоть сейчас», — развел я руками. «Люка только домой закинем». К утру вернемся? встревожилась Алка. Мне ж в клинику надо. Как скажете, так и вернемся, кивнул Билл. К Биллу мы приехали за полночь, подняв дружную и веселую суматоху среди разбуженной ребятней. На утро пошел дождь. Сильный ливий негодующий бил по земле домам машине звук тяжелых капель о крышу автомобиля, не прекращался. Я окно открою? Негромко спросила Майка. Я обернулся. Алка, свернувшись калачиком, уснула, положив голову майки на колени. На Алкиных ресницах еще поблескивали слезинки. Майка рукой гладила ее по волосам и смотрела в окошко. Взгляд и лучился спокойствием и счастьем. Кивнув в ответ, я опустил свое сиденье и закрыл глаза, успев перед сном заметить, как бок о бок с нами промчалась машина, чуть не снеся нам зеркало. «Куда несутся при такой видимости?» – подумал я и провалился в сон. Очнулся от того, что машина, притормаживая, снижала огромную скорость. Билл резко остановился у станции неотложной помощи. Выскочил из автомобиля и помчался ко входу. Я посмотрел назад. Алка по-прежнему спала, а Майка спокойно смотрела в открытое окно на небо неподвижным взглядом. На ее груди медленно увеличивалось ярко-красное пятно. Майку хоронили через два дня в светлом свадебном платье. Билл плакал, не сдерживаясь. Я стоял как в тумане, смотря в Майкина безмятежное, навсегда уже бледное лицо. Внезапно стихло. Майкина мать, вывшая в голос, вдруг упала лицом вниз на землю, вытащенную из свежей могилки. Майкина мама ушла за любимой дочерью. Впервые смерть подошла ко мне так близко. Я чувствовал ее ледяное дыхание. Она прожигала меня отчаянием насквозь. Почему не я? Почему не вечно пьющий Виталик? Майка так была нужна всем. Матери, отцу, Биллу, людям, которые каждый день ели хлеб, выпеченный ее руками. Почему забирают самых нужных? С горечью думал я. Я сидел в кабинете у Соломона. Молча сидел, обнимая холодную спинку кожаного кресла и прижимаясь к ней щекой. Постучав, вошел Билл. Он прошел к столу Соломона и положил бумагу. Соломон, ни слова не говоря, подписал, на секунду оторвавшись от монитора. И Билл вышел, прикрыв дверь. И я не верю, что при... Цельно пройдет, я не верю, что жизнь не завершается Плахать, я не верю, что мир опосдавших не ждет А все Возьми трубку или отключи звук, сказал Соломон, не глядя на меня. Невозможно слушать этот мат. Я вытащил из кармана телефон, который уже третий раз начинал заново свое некультурное музыкальное послание. Я не верю, стоявшего у меня вместо звонка. «Слушай», – возбужденно говорил Виталька, – «я все узнал. Город берет электроэнергию, существующей только на бумагах электростанции. Но деньги переводятся регулярно на счет твоего ловкого благодетеля». «Самое интересное, что город платит ничуть не дешевле, чем если бы пользовался прежней электроэнергией. Неплохо он наварился». «Еще. Энергию город берет с испанской подстанции. С помощью ли спутника, или еще чего». У нас в городе зарегистрирована лаборатория по исследованию энергии, излучаемой человеком. Ее адрес совпадает с адресом вашего предприятия. Ты давно там был? Твой Соломон страшный человек. Он берет энергию из человека, а деньги из воздуха, причем везде обманывая и не договаривая. Звонок прервался. И я положил телефон в карман, отключив звук. Я равнодушно вспомнил содержание договоров о размере оплаты сарагосой за электроэнергию, вырабатываемую нашим предприятием. Ловко составленные такими же ловкими юристами договора не оставили выбора городу после того, как подписи чиновников были поставлены. Никакой дешевой электроэнергии не оказалось. Точнее, она получилась на расчетных счетах фирмы Соломона в виде многократной прибыли. Об этом я узнал в день смерти Майки. Затребовав документы из банка, сравнив поступление – и сопоставив финансовую отчетность. Но меня больше ничего не интересовало. Ни энергия, ни то, кто на ней наваривается, ни то, кто от нее страдает. Соломон сложил бумаги, лежащие на столе в стопку. «Билл ушел. Но охрана больше тебе и не нужна. Мерить все равно второй раз невозможно. В Испании все налажено. Америка от нас надолго отстала. Ей сейчас не до нас. Она разрушается. Погляди». Соломон развернул ко мне ноутбук. На экране были снимки из космоса. Виталькин Лишай уже охватил целый штат. Я равнодушно посмотрел. Найди хорошего управляющего на предприятие, и пора дальше двигаться. Я уехал по делам. Кабинет запри, когда уйдешь. Второй раз невозможно. Да мне хотя бы разочек, и хватило бы, что значит второй раз. А когда я пропустил первый... Когда шаги Соломона стихли, я медленно поднялся с кресла. Заперев кабинет, я спустился вниз и побрел к Майкиному дому. На веранде в кресле качалки сидела Алка, держа на руках мальчика с перебинтованными глазами. Это кресло сразу купила Майка, как только Илюшку разрешили забирать на выходные из клиники. Очень часто Майка сама садилась в него, Плала на колени подушку и покачивала на нем Илюшку, глядя его маленькие ручки, все время сжатые в кулачки. Билл расставлял тарелки. «Сережа!» — крикнул Майкин отец, завидев меня. «Иди сюда. Майку с мамой помянем. Давай, Билл, возьми малыша, а Алла еще приборы принесет». Я бессильно опустился на лавку. Мы молча пили теплое вино и ели печенье, которое еще хранили в себе часть Майкиного тепла. «Закрываю булочную», — сказал Майкин отец. «Одному не справится Я взглянул на Алку, но она, поняв меня, быстро проговорила. «Я уезжаю к Биллу. Там нужна хозяйка. И Илюшке там хорошо будет». И вдруг она, внезапно поставив на стол тарелку с печеньем, сбежала вниз. Мы обернулись. Алка бежала навстречу Соломону, который, припарковавшись на площади, вышел из машины и пошел к нам. Алка упала ему в ноги, целуя их. Проходящие мимо люди остановились. Соломон за шкирку поднял ее и силком поволок на веранду. «Сергей, пойдем!» – кивнул он мне. «Билл, успокой ее!» Мы отошли от веранды. «Еще раз не ответишь на телефонный звонок и будешь ходить за мной за руку. Я за тобой бегать не собираюсь. Извини, я звук забыл включить. Я срочно уезжаю. Куда? Домой. Там еще один такой любопытный объявился. И откуда вы только беретесь на мою голову? Соломон внимательно посмотрел на меня, и я вспомнил этот взгляд, которого не видел. Это Соломон точно так же смотрел на них, на мужчину и девушку, когда я видел их в последний раз. Бил, поехали на предприятие. Поднялся я на веранду, когда Соломон уехал. Я больше не работаю, негромко сказал он, чтобы не разбудить ребенка. Это личная просьба, не как работника. Я выпил. Такси возьмем. Поехали. Охранник приветственно выскочил из будки. «Добрый вечер!» Как только я вошел в здание, ко мне сразу подлетел директор первого блока. «Извините, пожалуйста, вам лучше приехать завтра. Когда мне нужно, тогда я и буду приезжать», — ответил я, возмутившись. Мне необходимо было выяснить происхождение и функциональность этих квадратиков в стенах. Как раз на них мне и кивнул директор. «В вашей крови есть алкоголь, напряжение установок падает». «Чего?» Одновременно удивились мы с Биллом. Гладкие темные квадраты сейчас мягко, еле заметно оттенялись красным. Директор тут же повел меня в свой кабинет. «Что это за датчики?» Задал я вопрос, как только мы оказались у него в кабинете. Мужчина пожал плечами. «Я не знаю. Но с алкоголем не в первый раз. Реагировать начинает вся система. Падением напряжения. Мы это уже заметили». «А еще что вы заметили?» «Ничего особенного». При уменьшении количества людей в здании, меньше положенного, система тоже реагирует прямо пропорционально. «Принесите мне графики напряжения», — попросил я. «Они в пятом блоке, сейчас схожу», — кивнул директор. «Я с вами, пожалуй». Мы шли по переходам и лестницам. «Почему сейчас они не краснеют?» — показал я рукой. «Значит, они среагировали на вашего помощника. Но я тоже употреблял спиртное», — возразил я. Мужчина ничего не ответил продолжая подниматься по лестнице. На последнем этаже пятого блока я обнаружил лабораторию, о которой мне что-то пытался сказать Виталька. Там в подсобной комнате и хранились архивы. Я полистал табеля, запоставив численность сотрудников и напряжение на установках. Путем нехитрых расчетов я вычислил, что для минимальной работы системы необходим хотя бы один человек. Только тогда мне пришло в голову, что все установки являлись фарсом. Производство в целом давало неоправданно высокое количество энергии. И такому количеству просто неоткуда было взяться. Я попытался поговорить с сотрудниками отделов, но каждый из них был настолько узкоспециализирован, что они совершенно не представляли, чем занимаются их смежники и за что отвечают соседние блоки. Все предприятие было похоже на огромный конструктор, который кто-то собрал с умом. Молодой сотрудник лаборатории странно поглядывал на меня, пока я изучал графики. И когда все остальные вышли на обед, я не выдержал. Почему ты на меня так смотришь? Датчики на вас не реагируют. Ничуть не смучившись, он подошел ко мне. И что? Не понял я. Вы ничего не излучаете. Ваш фон меньше растения? Вас как будто нет. Что, это первый раз, что ли? Я подумал, что на каждую норму есть отклонение. Второй молодой человек наклонился ко мне и шепнул первый соломон занимайтесь своим делом отмахнулся я мне показалось парень нарочно заговаривает меня какой то ерундой и мешает понять суть установки хотя все понятно соломон высасывает каким то образом энергию с человека и через приемники передает дальше невообразимым способом а все это предприятие с установками которое строил я не более чем отвлекающий маневр для всех или меня в том числе. Но вся эта система слишком сложная. Я вовек не пойму, что тут и как работает. Думал я, возвращаясь в кабинет директора, где оставил Билла. Возможно ли, что Горинг все это знал? И решил, что и я знаю. Кто убивал всех? Кто охотился за мной, убив Майку? Почему не трогают Соломона? Вы не могли бы дать нам поговорить? Попросил я директора оставить нас с билом одних вернувшись. Да, конечно. Бил, я замялся. Я хочу попросить у тебя прощения. Все, Не перебивай. За то, что я не смог или не хотел, или недостаточно думал о тех, кто рядом. О тебе. За то, что я не смог сделать вашу жизнь чуть лучше, насколько это было в моих силах. Я мог. Но я думал о себе. Я думал о человечестве. Я думал о счастье. Я думал о чем угодно. И не сделал ничего для того, чтобы чей-нибудь путь стал немножко моим где я смог бы оставить о себе добрую память. Я был недостаточно человеком. Я искал Бога, не зная, что сам мог хотя бы постараться быть его подобием. Я помолчал, видя, что не могу подобрать слов и выразить свою боль за ничтожную и бесполезную жизнь. «Билл, мне нужно уезжать. Я хочу оставить тебя руководителем проекта вместо себя. Подожди, не отказывайся». Это место не будет пустовать. Оно больше не опасно. А делать добро можно на любом месте. Какая разница, кем ты будешь? Водителем или директором? Ты будешь руководить этим предприятием так, как велит тебе сердце. Я никогда не потребую и не попрошу с твоей стороны никаких действий, с которыми ты будешь не согласен. Ты в любой момент можешь покинуть эту должность. Но Бел кивнул, не оглянувшись. Он стоял спиной ко мне и смотрел в окно. Его широкие и сильные плечи были горестно сгорблены. Я знал, что сейчас он думает о Майке. В ту ночь, когда мы ездили к нему домой, Билл и Майка объяснились друг с другом. Между ними была ночь, а впереди должна была быть целая и счастливая жизнь. Я все это видел, глядя на его спину. Я еще раз мысленно попросил у Билла прощения, зная, что сам себя никогда не прощу. Поехали в офис, Билл. Он все так же стоял у окна, поднял ладонь с растопыренными пальцами, показывая, чтобы я дал ему пять минут. — Я жду тебя внизу, — сказал я и вышел из кабинета. В самом-то деле нас мало волнует, мы заняты очень трассу, Но мы все-таки люди мы несли, Начальник увидим в пекле, При истинной вере